Глава десятая. КТ и карантин. «Nothing lasts forever, even cold November rain». Я морально готовился к очередному сеансу иммунотерапии. Он был запланирован на 31 марта с контрольным анализом крови 30 марта в понедельник. Но перед выходными мне написал химиотерапевт. «Из-за эпидемии отложим лечение неделя на 2-3. Протокол позволяет. Ну и ладно, говорю, мне самому стрёмно по метро мотаться». Но уже во вторник химиотерапевт мне снова написал, что надо бы кровь сдать. Приезжайте, мы вам такси вызовем за счет спонсора, компании-производителя препарата, который мне, собственно, капают в рамках исследования. Я попытался возразить великодушно. Сам доеду, меня не разорит. Нет, зачем же? Положено такси, пользуйтесь. Ладно, это приятно. Гнать утром по карантинной Москве без пробок по третьей моей коширке отдельное удовольствие. Приехал непривычно рано. Кровь сдал за 5 минут, очереди почти не было, так пара человек, в основном, суть по одежде, стационарная. Но все», — говорит ЕО врач. «Завтра капельница». «Отлично», — говорю. «Приезжаю домой, сплю полдня, по пробуждению получаю в WhatsApp сообщение от ЕО. В Ронс где-то обнаружили вирус, лечение откладывается». Этого жаль, иммуностимуляция правда как-то бодрит. Но что делать? На всякий случай спросил, не готов ли результат анализа крови. «Да, он готов, и это хороший анализ». Но хоть кровь восстановилась. Слава тебе, Господи. Итак, я завис на карантине без лечения анализов месяца на полтора. И в определенный момент меня это стало волновать. Я вообще лечусь или как? И если прервал курс, то что будет? Тем более, что КТ, компьютерная томография, так врачи ударяют, в первый год после операции делается строго раз в три месяца. А у меня очередной срок подходил 6 июня, когда почти весь мир еще на карантине, а передвигаться по Москве можно только с пропуском. К тому же в РОНС не пускают никого, потому что и там коронавирусом болеют. И пациенты, и врачи. Сколько отменено процедуры, даже операций, страшно представить. Так что волновался, как мы с химиотерапевтом КТ это провернем. И вообще я давно не был в больнице, месяца два и иммунотерапия моя прервалась, ОЕ ничего не сообщала, а на КТ записываться надо сильно заранее. Чуть ли не за месяц, лучше за два. Там всегда дофига народу. Но оказалось, что ОЕ меня давно записала, на 1 июня. То есть даже раньше, чем положено тем лучше, решил я. КТ показывает, что у тебя там с органами, нет ли новых очагов. Вот это самое неприятное – ждать очередного результата. При раке желудка назначают КТ легких, малого таза и брюшной полости. КТ запланированы на понедельник, 1 июня, а до того в четверг меня прокапали иммуностимулирующим. Тут-то все же совсем просто. Пришел, сдал кровь, анализы в этот раз ждать не надо, так что сразу лег под капельницу. Полчаса прокапали, свободен». А КТ вот этот раз забавный получился, если тут уместно такое слово. Поначалу все рутинно. Приехал к 10 утра, взял у химиотерапевта карту и направление, пошел к кабинету КТ. Там много народу, получил контрастное вещество. Поставил катетер в правую руку, вернулся в кабинету, чтобы ждать. Сиденья все заняты. Дядьку одного попросил подвинуть его одежку, гардероб не работает летом, чтобы рюкзак хотя бы поставить, сидеть, ладно уж, перетопчусь. А вон лавка свободная, возразил дядька, хотя ему не видно было, что та лавка свободная. Она и не свободная, и не лавка, а тоже креслица. Ну, это же далеко, говорю, в другом колене коридора, а мне тут сидеть же надо же. Пустил, спасибо. Вообще-то мы онкологически обычно друг друга поддерживаем, навстречу идем. Так вот, припираться не принято. Ладно, может, переволновался. Я сам таким был в начале, год назад. Так вот, расположился я, наконец, нормально, на кресле освободившемся, делаю работу в планшете, пью контрастное вещество. В этот раз по непривычной схеме. Два стаканчика сразу, через полчаса еще один, и перед самым исследованием еще один. Четвертый стаканчик еле допивал, уже в кабинете. У меня, говорю, желудка нет, и анастомоз еще не всегда гладко все пропускает. Залпом уж точно не проглотишь ничего. Но врач сказал, что не допил немного, и мне хватит уже. Ну да, с моим весом в полсотни кило тут, наверное, и полстаканчика хватило бы, не знаю». Но забавно, что в вену меня тоже не все вкачали. Потому что лежу я в аппарате и чувствую мокрый холод в затылке, а не тепло в паху, как надо. О, это прекрасное чувство, как будто описался. Ару, у меня катетор течет, а Но врачи не слышат, они же за стеклом толстенным. И только мне в динамик говорят, дышите, не дышите. В общем, вымк я основательно. А поскольку контрастное вещество консистенции сиропа, его просто так салфетками не промокнешь. Хотя врач мне выдал вафельное полотенце и даже обтереться помогла. Но исследование прошло нормально. Я рад, что отмотался и поехал к Кате. Она живет на метро Орехово. Это по коширке дальше. Нарушил режим, получается. Но сами знаете, одиночество не всегда радость. То есть добровольное уединение – хорошо. А когда вот так, то не очень. Катя меня, как обычно, тонко настроила на все хорошее. «Даже если что-то найдут, – говорит моя мудрая девушка, – то лучше раньше, чтобы вылечили». Это так, кто ж спорит. Но как подумаешь, что тебя снова будут долбить химией. Господи, я от этих пяти курсов не отошел еще до сих пор. Например, подушечки пальцев не имеют. Есть такая побочка. И, похоже, не пройдет она никогда. На следующий день все-таки нервничаю. Результат обещали в среду. Я знаю, что Ката тормозится всегда. Год назад ее вообще неделю делали. Сейчас побыстрее. Но вот среда. результатов нет. Я тихо схожу с ума. Дергаю врача. Что когда? «Сообщу», — говорит. Как только, так сразу. А я плаваю в неизвестности. Хожу и бормочу. Лишь бы пронесло. Лишь бы только, бы, а если? Давление, все такое. Но как-то удается себя успокоить. Видимо, устал нервничать. Наконец, в четверг с утра в WhatsApp сообщение химиотерапевта. Нормальное КТ. И фотки, описания. Пробегаюсь глазами. Не обнаружено, не изменено. Уф, пронесло на сей раз. Еще три месяца спокойствия. Целых три. Благодарю. Итак, сейчас лето 2020 года. Год, как мне поставили диагноз «рак». Два года, как начались мои мутарства с желудком. Восемь месяцев с операцией по удалению желудка. Год должен пройти с операцией, тогда есть шансы, что все нормально и будет долгая ремиссия. Да, я больше не человек в бандане, мне не надо ею голову прикрывать. Волосы отросли и сильно порыжели. «Похож я на ирландца?» – спрашиваю я свою девушку Катю. «Есть немного», – соглашается она и с улыбкой шаловлив в ангел добавляет – Только еврей все равно пробивается. Охота к перемене мест. Жителей улиц Близлужников можно узнать по одному слову, точнее, по тому, куда они ставят ударение в слове «каучук». Вот эти местные ставят ударение, как профессиональные химики, на первый слог. Все остальные на последний. «Каучук». Тут так палят неместных и не химиков. Я уже скоро 40 лет как живу на улице, где этот самый каучук. Несколько лет назад его снесли строят жилой комплекс. Гигантский эклектичный зикурат. Будет называться садовые кварталы. Какие сады, помилуйте, сады еще вырастить надо, как растят население местных. Антропослой, локальную аносферу, культурный слой. Да, рядом старинную усадьба Трубецких, где Пушкин бывал, но зиккурат пока что из Рыдкотлована. Прям Андрей Платон в какой-то. Я живу на одной из этих улиц, улица Даватора, на ней же, моя школа, 61-я больница, хоспис. В школу я ходил все 10 лет, теперь заглядываю на выборы. В 61-й больнице перелечились все мои родные и я тоже. Там же у меня нашли рак. В хосписе имени Миллионщикова и фонда Веры умерла моя мама. Честно говоря, район мой меня утомил. Я знаю каждый камень, и с каждым уголком здания и двориком что-то связано. Долгая память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу, как пел Борис Борисович Гребенщиков, с которым я, кстати, доводилось интервью делать. Я все мечтаю съехать, сдать свою квартиру и снять однушку подальше. Пока не получается. Ну, такой вот план. А с планами у нас онкологических плохо. Мы не знаем, что нас ждет, как и когда. Боимся загадывать. И так вообще отучаемся планировать и смотреть на перспективу. Перед началом лечения моя девушка Катя нарисовала мне на белом листе. Когда я поправлюсь, я и велела записывать планы. Планы у меня были экзотические. До болезни еще какие-то идеи фикс, типа съездить на Фарерские острова. Ну вот мечта такая. Еще в Гренландию хорошо бы, да и в Исландию неплохо. Но записал именно Фареры, как самое малореальное. То давайте, помимо прочего, отдельную визу надо получать в посольстве Дании при действующей шенгенской визе. Пофиг, там одного шенгена мало, хотя, говорят, на пароме из Копенгагена можно проскочить, не нарвавшись на проверку. А можно нарваться и стать невъездным в Евросоюз, наверное. В любом случае рисковать не хочется. Или вот еще пунктик плана – поехать в Бельгию на курсы французского. Французский язык я знаю так себе, учил сам, говорю плохо. В Бельгии отдельно тоже, насколько я знаю, нечего делать. А вот совместить было бы любопытно. Ну и еще всякое другое там мелочи. Конечно, на это нужны деньги. Вот как раз в связи с этим в списке выздоравливающего написано про окончательную отделку квартир, которую надо наконец сдать уже. Я вот уже не верю. Сил пока нет заниматься свое приведением в порядок до арендабельного, есть такое слово, уровня. Да, при моем диагнозе надо планировать и думать о будущем. Иначе какой смысл во всем этом? Промем «Расскажи Господу о своих планах» я уже высказывался, повторяться не буду. Онкопациенты на карантине. Немножко поподробнее по этой теме. Весной 2020 года в Москве и некоторых других регионах России объявили самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса. Карантин фактически. Особо рекомендовали прятаться и бояться контактов с старикам после 65 и тем, у кого хронические заболевания. Онкологические пациенты как раз в группе риска, именно как люди с хроническими заболеваниями. А мэрия нам дала по 4.000 тысячи рублей. Мне лично позвонили из САБЕСа, пообещали, попросили реквизиты и фотки документов прислать. И через пару недель вот они, бесплатные 4.000. Как говорится, пустячок и приятно. Но для кого-то, кстати, совсем не пустячок. А я, будем считать, потратил деньги эти на лечение, брал такси до больницы, потому что у меня иммунотерапия там прервалась, а потом я волнуюсь за то, что все лечение и восстановление пойдет не так, написал его в WhatsApp, дескать, когда продолжить сможем. Она ответила, что если вы готовы, то вперед. Она все организует. Даже такси за счет спонсора можно. Не надо, говорю, главное – лечите. Признаюсь, мне странно было читать посты про тяготы самоизоляции. Я в ней к финалу карантина пребывал уже месяцев девять, с тех пор, как началась моя химиотерапия. Хотя я понимаю людей, которые вдруг резко оказались в непривычной ситуации. Ситуация не свободы будем называть вещи своими именами. И естественно, что они ведут себя неестественно, стараются выглядеть, звучать нарочитыми бодрячками – или, наоборот, сваливаются в реальную депрессию, или как вдруг записные интроверты вводят волком из-за отсутствия общения. А те, кто оберегал личное пространство чуть ли не с мечом и ацетиленовой горелкой в руке, вдруг оказались кинестетиками. Прям экзистенциализм какой-то. Кто я на самом деле в экстремальных условиях? Что именно я считаю экстремальными условиями, тоже кое-что обо мне сообщает. Да, так вот про мою оборону, то есть самоизоляцию. Первый курс химиотерапии мне начали в конце августа 2019 года. И уже тогда врач запретил мне ходить на тусовки. Избегать большого скопления народа, так это формулируется на медицинском языке. Я сам боюсь. Иммунитет ослаблен, прививки никакие не делал. Ну куда в таком состоянии соваться? Тут даже сквозняков бояться будешь. А потом, после операции совсем никак уж не вариант ничем болеть, даже насморком. Хотя я умудрился где-то слегка простыть, и насморк не отвязывался недели две. Моя девушка привезла мне тайский ментоловый ингалятор для носа. И вот я как-то постепенно к такому привык. Болезнь меняет привычки. Утром валяешься в постели, чтобы досыпать, как в больнице, и потом дома во время реабилитации. Думаешь, что хочешь валяться в постели, точнее, не хочешь вставать. На самом деле тело и мозги уже требуют какой-то активности. Хотя бы пост написать. <свист> вот приходится напоминать себе, что хочешь что-то делать, а проваляться весь день в постели – не лучшая идея. Как в песне «Cure Gone». «If you do that, you'll be missing the world, because it doesn't stop turning whatever you heard». Но уже какое-то время есть сил даже на то, чтобы испандер порастягивать, но ты все тянешь время подъема, опасаясь, что как будто вот сейчас встанешь и упадешь сразу. Плохая привычка, надо ее ломать. Ну да, по лестницам бегать и на турниках болтаться рановато. Я тогда думал, что может и не придется больше такой физкультурой заниматься. Но вот уже какое-то время тягаю легкие гантели на бицепсы, отжимаюсь от брусьев. Очевидно, что когда силы прибавляются, то и мозги снова меняются. Такая вот взаимообусловленность. У Марселя Пруста об этом есть. Больной через силу встает на прогулку и на улице понимает, что выздоровел. Пруст всю жизнь болел, полжизни просидел в самоизоляции. Он знал, о чем пишет. Или вдруг аппетит пробился. А жрать много невозможно физически. Или не было аппетита, привык к кусочкам, а надо уже более или менее нормально питаться, а то мало того, что вес падает, так еще и кровь ухудшается. А это что за лечение при таком раскладе? И вот половина энергии мозга расходуется на мысли о себе, что с собой делать, Следить за собой и так далее. Так вот, когда с ОЕ решили продолжать иммунотерапию, я съездил, сдал кровь, дождался результатов нормальные. Восстановился, уф. В этот же день мне поставили капельницу очередную. А в больнице теперь странно, непривычно, не сразу понял почему. Ах да, мало народу. Мне это удобно, поскольку обычно толчья и в лифтах, и перед лифтами, и в общем там по коридорам и кабинетам ходить, это отдельная морока. А тут прям никого почти. На входе измеряют температуру. У меня 36,2. Хм. Шедшие передо мной тетки намерили 36,3. Это нормально, уверили меня. Ну ладно. Кров на анализ берет одна сестра, а раньше были две. Я ее спросил, что, все время так мало народу? Из-за того, что тут ковид нашли месяц назад? Да, сказала она, нашли тогда, только на восемнадцатом этаже. Но у нас на 22-м он тоже есть, ха-ха. Вирус теперь повсюду заключила она. Вот у нас тут зав. отделением заболел. Вы думаете, пандемия это далеко и никого она не касается? Ошибаетесь, это все очень близко. Чем я занят в июле 2020 года, помимо писания и чтения текстов и слушания джаза классической музыки The Curious Wade, в конце июня я наконец-то собрался и пошел оформлять инвалидность. В первом диспансере нет, не избежал я этой больницы, потому что наш ранг к ней прикреплен, и там мне выдали список из девяти пунктов, чего собрать. От врачей поликлиники до выписок из медкарты Вронс и характеристики с места работы. Заверенная копия трудовой книжки у меня уже была на руках, заранее ее получил, чуть ли не зимой еще. 23 июня в кои-то веки выехал в город не по лечебным делам, ну, не совсем по лечебным, скорее по социально-бюрократическим. Начать оформлять инвалидность, проще говоря. Заметил вот что, как изменилось отношение к ходу времени, айпад меняет на забавное к холоду времени. Поездка не нервирует, хотя тащишься по жаркой Москве, ну, просто выезжаешь заранее, в машине можно послушать подкаст на иностранном языке или аудиокнигу. В очереди можно что-то написать, этот конкретный фрагмент написан в ожидании приема у врача по поводу инвалидности, или почитать. Хотя, конечно, напряг все равно. Сидишь, как в песне, ожидая напряженно. Вызовут, когда че, и глазами рыскаешь. Напряженное безделье выматывает. Между регистратурой и врачом сбегал в Бургер Кинг на Спартаковской. Рядом со мной парень с девушкой долго выбирали в автомате что-то, решали там обед свой сложный. Я же сразу капучино с ванилью, поскольку мне больше ничего нельзя из их меню. А беди я до болезни очень любил, потому что там мясо сочное в бургерах и пиво дешевое и холодное. Но вот теперь я смотрел на этих долго выбирающих людей и думал уже безо всякой зависти, люди, какое жадское месиво вы в себя сейчас будете запихивать. И как, в общем-то, хорошо, что я теперь понимаю, что диетическая еда лучше. Даже не лучше, а просто нормально. К врачу в итоге попал почти вовремя. Просидел в кабинете минут сорок. Получил кучу бумажек и направлений на обследование. Буду собирать потихоньку. Но хотя бы уже встал на учет, завел карту. Дальше долбить систему. Вдруг правда что-то хорошее выйдет.